Василий Аксенов, «Московская сага», «Тюрьма и мир», книга третья. «Мы все ходили под Богом, у Бога под самым боком. Однажды я шел арбатом, Бог ехал в пяти машинах». Борис Слуцкий. Выделявшийся среди поэтов зрелой советской поры своим талантом, автор приведённых в эпиграф и строк всё-таки не достиг ясности Хлебникова, а потому этот, как и предыдущий наш эпиграф Льва Николаевича Толстого, нуждается в некотором пояснении. Называя Сталина богом, Борис Луцкий, естественно, как человек, воспитанный на идеалах коллективизма, материализма, интернационализма и прочей коммуналки употребляет это слово Сугуба в негативном смысле. Уж, конечно, не Бога, творца всего сущего, имеет он в виду, а некое идолище узурпатора светлых идей революции, тиранище, надругавшее над вдохновениями молодых и флицов, установившее свой культ над поруганной народной демократии. Потому и снабжает он своего бога ошеломляющим с точки зрения материалиста парадоксом. Едет одновременно в пяти машинах. Перед нами розящая кожу картина: ночь, Арбат, размножившаяся на пять машин гидылище едет в своём неизвестном направлении отнюдь не мчится. Кажется, не любил быстрой езды. Как с человека нерусского, с него и взятки гладкие. В шестидесятые годы в гараже Мосфильма стояла одна из этих пяти машин, может быть, самая главная, где основная часть идолища передвигалась его тело. Это было сделано по заказу, бронированной по карте, стал с тёплыми стёклами. Даже с сочин мощным мотором такую глубину трудно было вообразить, мчащиеся. Неспешные, ровные, наводящие немыслимый ужас движение. Впереди и сзади катят ещё 4 чёрных чудища. Все вместе, одно целое. Бог коммунистов. Писатель иной раз может испытать соблазн и, сопоставив два противоположных чувства, страх и отвагу, сказать, что это явление одного порядка. Страх, однако, более понятен. Он ближе к биологии, к естеству. В принципе, он сродни рефлексу. Отвага сложнее. Так, во всяком случае, нам представляется к моменту начала третьего тома к концу сороковых годов, когда страна, ещё недавно показавшая чудеса отваги, была скована ошеломляющим страхом сталинской пятимашинности,